Брейл был жалок и совершенно измучен. Я задумался о том, испытывал ли он только профессиональный интерес к умершей девушке. Если между ними что-то было, он не сказал мне об этом. Мы приехали ко мне домой около 4:00 утра. Я настоял, чтобы Брейл остался со мной, потом позвонил в госпиталь. Сестра Робинс ещё не появлялась, и я заснул на несколько часов беспокойным нервным сном. Около 9 позвонила Робинс. Она была в истерике от неожиданного горя. Я попросил её прийти, и когда она явилась, мы с Брэллом задали ей ряд вопросов. Вот её рассказ. Около 3 недель назад Харит принесла домой для Дианы прилессную куклу. Я живу вместе с ними. Я спросила её, где она её достала, и она ответила, что в маленькой странной лавочке на окраине города. Ребёнок был в восторге. Джоп, сказала Хариет. Меня зовут Джабина. Там сидит странная женщина. Я, кажется, боюсь её, Джоп. Я не обратила на неё внимания. Хариет вообще была не очень разговорчива. Мне кажется, что она пожалела сразу же, что сказала это. И когда я сейчас всё это вспоминаю, мне кажется, что она себя как-то странно после этого вела. То она была весела, то, ну, как сказать, Задумчиво, что ли. Около 10 дней назад она вернулась домой с завязанной ногой, правой. Да. Она сказала, что пила чай с этой странной женщиной и случайно опрокинула чайник. Горячий чай пролился на ногу. Женщина смазала ногу какой-то мазью, и теперь она несколько не болит. Но я думаю, что нужно смазать ногу чем-нибудь своим, сказала мне Харит.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 Скорее после ухода Робинс позвонил Рикари. Я сказал ему о смерти Олтерс. Он был искренне расстроен. Затем мы занялись гнусным делом скрытием тела. Результаты были тяжеже. Ничего такого, о чего девушка могла бы умереть. Около 4 часов следующего дня Рикари снова позвонил по телефону. "Будете дома между 6 и 9 часами, доктор?" В его голосе слышалось сдерживаемое волнение. Конечно, если это нужно, ответил я. Вы нашли что-нибудь, Рикари? Он помолчал, раздумывая. Не знаю, может быть, да. Вы подразумеваете то предполагаемое место, о котором вы говорили? Я даже не пытался скрыть своё волнение. Возможно, я узнаю попозже. Я еду сейчас туда. Скажите, Рикари, что вы предполагаете там найти? Кукол?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 Увидев его, я сразу понял, что что-то неблагополучно. Его загорелое лицо побледнело, глаза смотрели изумлённо. Пойдёмте к машине, Дог. Хозяин, кажется, умер. Умер? воскликнул я и бросился вниз к машине. Шофёр открыл дверцу, и я увидел Рика, лежавшегося в углу заднего сиденья. Я не услышал пульса, а когда поднял ему веки, на меня уставились невидящие глаза, но он был ещё тёплым. Я приказал внести его. Маккен и шофёр положили его на кушетку в моём кабинете. Я нагнулся над ним со стетоскопом. Сердце не билось, дыхания не было. По всей видимости, Риккари был мёртв. И всё-таки я не мог успокоиться. Я проделал всё, что делается в сомнительных случаях, безрезультатно. Маккен и шофёр стояли рядом. Они прошли приговор на моём лице и переглянулись.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 Маккен, расскажи мне всё, что случилось с того момента, как вы выехали из дома, не упуская ни малейших деталей. Он начал. Около 2 часов Босс поехал к Моли, это сестра Питерса. Оставался у неё час, вышел, поехал домой и приказал Полю вернуться за ним в 4. Но он много говорил по телефону, поэтому мы выехали только в 5. Он приказал Полю ехать на одну маленькую улицу за ботаническим парком. Он сказал Полю, чтобы тот ехал по улице, а машину остановил бы около парка. А мне он сказал: "Макен, я пойду туда один. Я хочу, чтобы они знали, что я пришёл один". И добавил: "У меня есть на то причины, а ты будь поблизости, но не заходи, пока я не позову тебя". Я сказал: "Босс, вы думаете, что это благоразумно? Я знаю, что делаю, выполняя то, что я приказал". ответил он. Поэтому я замолчал. Мы приехали и пол сделал, как было приказано, а бос пошёл по улице и остановился у маленькой лавочки с куклами на окне. Я разглядел лавчонку, когда проходил мимо. Она плохо освещена, но я заметил внутри массу кукол и худую девушку за кассой. Она показалась мне бледнее рыбьего брюха. Бос постоял у окна, а затем быстро вошёл.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 Босс что-то говорил, дама тоже и делала какие-то странные движения руками. Какие? Ну, какие-то нелепые. Но босс не обращал внимания на неё, пошёл к двери и сунул при этом свёрток под пальто, а пуговицы застегнул. Это была кукла. Я видел её ноги, болтавшиеся в воздухе, когда он запихивал её под пальто. Большая кукла, очень большая.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 Я ясно видел, как Макен отрицательно качнул головой. Шофёр сказал с сильным итальянским акцентом: "Я не видел лавку, но всё остальное правильно". Я встал и подошёл к телу Рикэри. На простыне расплылось красное пятнышко величиной с монету, как раз напротив сердца Рикэри. Я взял одну из моих самых сильных луп и вынул самый тонкий из зондов. Под лупой я увидел на груди Рика реко дрохотный укол, не больше, чем от тончайшей иглы. Осторожно я вставил туда зонд. Он легко скользнул вниз, пока не дотронулся до стенки сердца. Дальше он не пошёл. Какая-то острая, исключительно тонкая игла вошла через грудь Рикаре прямо к сердцу. Я посмотрел на него с сомнением. Не было причины умирать от такого укола, если, конечно, ородие не было отравлено или если укол не сопровождался каким-нибудь неожиданным шоком. Но вряд ли шок мог убить Рикари. Человека ко всему привыкшего в жизни. Нет, я, несмотря ни на что, не был уверен в смерти Рикари. Но я не сказал об этом. Живой он или мёртвый, Маккен должен объяснить ужасный факт. Я повернулся к Пари, внимательно следивший за каждым моим движением. Вы говорили, вас в вашей машине было всего трое? Снова я увидел, как они переглянулись. Была ещё кукла, сказал Макен как-то вызывающе. Но я нетерпеливо отмахнулся. Я повторяю вопрос. Вас было только трое в машине? Трое людей. Да, тогда сказал я Угрюма. Следует много объяснить. Рекаре был убит за колот. Я должен вызвать полицию. Маккен встал и подошёл к телу. Он поднял лупу и долго смотрел на маленькое пятнышко укола. Затем он повернулся к шофёру. Я сказал тебе Поль, что это сделала кукла.